Глава десятая. Едва мы вышли из кабинета ректора, Аксель меня отпустил, и я накинулась на него. Напомни, почему я не должна была жаловаться ректору на ваш бардак? Потому что Вилар не в духе. Начнешь оправдываться или парировать, тоже получишь исправительные работы, спокойно пояснил Хант. И почему я должна тебе верить? Потому что ты мне нужна, не занятая общественной ерундой. И прежде чем я успела восхититься романтичностью данной фразы, добавил... Для написания доклада. Нет, но ну совсем никакого страха у этого светлого. Пока мы припирались, нас обогнал битый студент, кинув на меня высокомерно злющий взгляд. Даже не знаю, как у него это получалось, учитывая степень потрепанности. Затем мимо попытался пройти маверик. Большое М. окликнула я кузнеца. А почему ты не на занятиях? Парень притормозил и явно нехотя развернулся. Потому что с расписанием какая-то ерунда. Шел в деканат разбираться. И не дошел, пробормотала я. Угу. Мрачно оббуркнул Маверик и развернулся, чтобы уйти, но уже Аксель его окликнул. Вилфард! Что? процедил темный маг в полоборота, уже порядком раздраженный происходящим. Мы подготовим новое расписание. Приходи после обеда в канцелярию, выдадут. Маверик лишь коротко кивнул в ответ и оставил меня наедине со светлым магом. Я окрестила руки на груди и пристально посмотрела на Акселя. Еще раз объясни. «Почему нельзя просто взять и пожаловаться на ваши косяки?» «Потому что расписание составляла и выдавала племянница ректора». Нехотя ответил он, увлекая меня куда-то вглубь здания. «И даже если это ее творчество, она отопрется. «А вот ты с Вилвером разругаешься». «А я тебе нужна для доклада», — поинтересовалась невинно. «Ага», — ответил Хан, старательно изображая невозмутимость. «И как мы повлияем на эту ду... <кхм> очень малодумающую практикантку?» «Сейчас увидишь». Только тебе надо будет немного подыграть». «Как же?» «Правдоподобно!» — хмыкнул Аксель и, наконец, остановился у двери с надписью «Канцелярия». Войдешь после фразы, кажется, сюда идет злющее, темное. Я кивнула, и Хант толкнул дверь. Внутри стояли шкафы, по задумке отгораживающие кабинет от входа, но по факту просто созданные для того, чтобы можно было подсматривать и подслушивать за присутствующими, чем, собственно, я и занялась. Парень же мгновенно преобразился. Только что рядом со мной был вполне адекватный человек и через мгновение уже мартовский дракот, распустивший все шесть хвостов, растопыривший крылья и выхаживающий туда-сюда перед дракошкой. «Привет!» — лучезарно улыбаясь, поздоровался парень с сотрудниками канцелярии. Точнее, сотрудницами. В небольшом помещении, основательно заваленным папками и бумагами, сидели четыре девушки разного возраста и весовой категории. Поражая присутствующих насмерть своим мужским обаянием, Аксель подошел к одной из работниц, полноватой миловидной шатенки, и, присев на край ее стола, проникновенно громким шепотом произнес: «Привет, Агата!» Слышал сегодня, ни один темный маг не дошел до своих пар. И подмигнул девушке. «Вразительно так!» «Как не дошел?" Хлопнула глазами так. «Очень просто!» В их расписании полная чехарда, а на отдельные пары указан шестой корпус. Широко улыбнулся Аксель. «Но просто демонова обаяшка!» Девушка побледнела, и я уже мысленно потерла руки, готовясь ловить паршивку на горячем, но она начала судорожно перебирать бумажки в свалке на столе. Что-то посмотрела, что-то с чем-то сравнила, а потом вскочила, схватившись за голову. «Как шестой корпус? Как чехарда в расписании? Вилар меня убьет!» Агата вцепилась в руку Ханта и захныкала. Ах, сельмилики, выручи! Ты же знаешь их старосту! Пусть пришлет своих студентов! Или нет!» спохватилась она. «Пусть лучше заберет сама за всех!» Столько темных в крошечной комнате, это страшно. Хотелось возмутиться, что мы не едим людей, но я продолжала мужественно подслушивать в надежде выяснить что-то интересное. Впрочем, кажется, Ханты и сам не ожидал такого поворота событий. Но агата, мягко возразил он, первая пара уже идет, и они уже не присутствуют на ней. Вилар, самая поздняя, к обеду узнает, что все темные прогуляли занятия. Агата бросилась суетливо перебирать бумажки и забегала кругами вокруг стола. Советую явиться с повинной!» сурово произнес Аксель. «Я видел их старосту, та еще стерва. Узнает, кто всю группу подставил, точно пакость какую устроит. А куратор их вообще некромант, с того света откопает». Девушка тоненько взвыла, а я закусила костяшки пальцев, чтобы не рассмеяться. С одной стороны, конечно, возмутительная наглость так на нас наговаривать, с другой стороны, эффект потрясающий. «Ты случайно не знаешь, в каком настроении Вилар?» с какой-то обреченной надеждой спросила Агата. «Представления не имею», — честно соврал Аксель. «Но, думаю, что он там думал, я и так и не узнала, потому что в воздухе снова раздался женский голос, но, кажется, этот раз уже не такой прохладный. Студентка Гвендолин Мортон, просьба немедленно пройти к ректору. Студентка Гвендолин Мортон, просьба немедленно пройти к ректору». Аксель дернулся и обернулся ко мне, но в последний момент сдержался. «Советую зайти к нему через полчаса. Как раз выпустит пара на темных быстро сказал Хант и зашагал на выход. «Спасибо», — пробормотала печальная печаленная девушка в спину к светлому. Выскочив из канцелярии и ведя меня обратно к Вилару, Ханта задумчиво произнес. «Это явно не Агата». «Определенно. Но почему ты ее отправил прямо в пасть к злющему Вилару?» — спросила я. «Конечно, правильнее было бы сейчас обсудить варианты личностей, устроивших такую подлянку, но любопытство-то сильнее меня». «А почему нет? В конце концов, это ее зона ответственности» сама она напортачила или не досмотрела ее халатность она сдергает на ковер я вздохнула гадая кто же сейчас оказался в кабинете у вилара вариантов было целых три эдди я укоризненно посмотрела на красавчика лучезарно улыбающегося секретарю ректора эдвард вульф был младшим сыном какого то там мелкопоместного нищего барона парень был знатным сердцеетом терпеть ненавидел имя от отцом и отзывался не иначе, как на шторм. У меня была прерогатива именовать его по имени, уменьшительно ласкательному, но только потому, что однажды этому дамскому угоднику приспичило склонить меня к непотребствам. И он основательно так огреб. Сначала от меня, а потом от Валентайна. «Мила, я совершенно ничего не делал!» Продолжая сиять, точно магический светильник, заявил дамский угодник. «Это наглый светлый поклеп. В этот момент двери в кабинет ректора распахнулись, и оттуда донесся начальственный рык. «Вульф, Мортон, Хант!» Аксель вопросительно посмотрел на меня, а я лишь пожала плечами. Нет, но у меня, правда, никаких идей. Эдди не из тех, кто станет бить морду или как-то нарваться на скандал. Разве что на интрижку. В кабинете ректора присутствовала какая-то леди средних лет в летящем платье. Она была бы красива, если бы не перекошенное красное от бешенства лицо. Ну, теперь происходящее начало обретать смысл. «Вульф, объяснитесь!» потребовал мрачный ректор. «Если вы обращаетесь ко мне, то меня зовут Шторм». Парень просто источал отборное высокомерие, как будто он наследний принц соседней империи не меньше. «Да хоть сквозняк!» — рявкнул ректор, явно теряя терпение. «Объяснитесь!» «Что вы хотите от меня услышать?» Эдди в этот момент был просто образцово-показательным аристократом. «Магистр Фифа подала жалобу, что вы использовали магию на ней и на ее ученицах, на паре для девочек, чтобы продемонстрировать окружающим их из Я чуть не заржала в голос. «Ладно, студентки, но задрать юбку магистру?» Отчаянная голова. «Серьезно?» — изумительно округлил глаза Эдди. «А магистр Фифони рассказывала, как это сделали, чтоб в следующий раз наверняка это сделал я». «Наглец!» — взвизгнула женщина. «Твой дар — стихия воздуха. Откуда, по-твоему, взялся такой порыв ветра, что всех девушек длинные юбки взметнули сверх?» «Магистр...» Эдди сверкнул потрясающе красивыми серыми глазами. «Моя стихия — воздух. Но если бы я призвал ее, то был бы не порыв ветра, а ураганный шторм и не задранные юбки, а полный полет ваших подопечных». О том, что Вульф нагло врал, из присутствующих знала только я. Он использовал распространенное заблуждение, что темные маги не умеют обращаться силой филигранно. И если уж колдуют, то на полрезерва минимум. Ректор сверлил взглядом Эдди, но предъявить ему было нечего. Подумаешь, ветер взметнул пару благородных юбок. Это же не открытый мордобой, недоказуемо. Все на выход. Ну, Альфред, возмутилась Фифо. Вы тоже магистр, непреклонно заявил Вилар. Мортон, задержитесь. Да я-то что? Когда за магистром и Эдди, невзначай пытающимся задеть ее ладонью за филей, закрылась дверь, и ректор посмотрел куда-то мне за спину. Хант, особое приглашение нужно. «Ну что вы, господин ректор, присутствую исключительно в качестве моральной поддержки». «Вот скажите мне, Мортон, почему ваши студенты не на парах?» вкрадчиво произнес ректор. «Я на мгновение даже задумалась. Какую версию лучше изложить? У вашего персонала руки кривые или мы темные и нам закон не писан?» Но Аксель вклинился в беседу. «Так вы это лучше в канцелярию уточните, господин Вилар». «А дальше? Ну, совсем уже невероятно. Аксель сцапал меня за локоть и выволок из кабинета. Опять!» «Эй!» — возмутилась я. «Но мы же не договорили!» «Поверь!» — продолжая волочить меня по коридору, ответил Хант. «Когда Вилар будет разговаривать с Агатой, рядом лучше не находиться».